Часть пятая. Кошмар на улицах. Глава двадцать первая. К тому времени, как прилетел Лоскай, лисята очень выросли. Если по близости не было людей, они покидали свалку и резвились на улице, играя и сражаясь друг с другом. Они наловчились выслеживать пауков и хватать их лапами. Подпрыгнув, они ловили ртами бабочек. Из под т и ш к а подкрадывались и набрасывались друг на друга, совершенствуясь в охотничих ь навыках. Утомившись, они не спешили вернуться в родную н о ру машину под бок к родителям. Каждый находил для себя в грудах хлама укромное местечко из полтам. Теперь лисята добывали себе пропитание самостоятельно, роясь в мусорных бочках ближайших домов. Порой им приходилось убегать от собак и людей, но это было необходимой наукой. Ох, а как бы ей того не хотелось, больше не могла ограждать свое потомство от всех опасностей и тревог. Для лисят наступила пора жить собственным умом, следовать собственным инстинктам. И хотя они все еще оставались рядом с родителями, час разлуки неотвратимо приближался. разумеется, Оха и Камио по-прежнему неустанно пеклись о здоровье и благоденствии своих детей и часто беседовали с ними, стараясь помочь советами и разъяснениями. Однажды о м и т ц заявила, что в предь будет обходиться без первой буквы О в своем имени. Зваться о м и т ц так старомодно, объяснила лисичка своей ошарашенной матери. По-моему, просто Митц куда лучше. Мне так больше подходит. Вообще эти буквы А и О ужасная глупость. Словно без них не ясно, кто лиса, кто лисица. Спроси у молодых, тебе каждый скажет, что не видит смысла в подобной ерунде. у х а не замедлила осведомиться у сыновей, каково их мнение на этот счет. Акам ответил, что у него нет никакого мнения и что лично он вполне доволен своим именем. Я не собираюсь ничего менять, успокоил он мать. Ох уж э т о о м и ц с вечно она дурит. Асак, альбинос, сообщил, что подумывает не прибавить ли в соответствии с давней лисией традицией повторный слог к своему имени. Если я стану лисом-философом, меня должны звать Асак-Сак, сказал он. Но я еще ничего не решил, жду знамения. А про ждать его можно всю жизнь. Что же касается решения сестры, то Асак лишь вздохнул. Узнав о нем, глупая лисица, голова забита чушью. Жаль не ее, право жаль, но ничего, подождем, пока она встретит лиса, дурачка себе подстать, тогда и увидим, захочет ли она оставаться просто м и ц м т ц в свою очередь не давал а спуску обоим братьям. Вот парочка тупиц, возмутилась она, а кам до того обленился, что не может мозгами пошевелить. Пень да и только. А про этого беднягу Асака и говорить нечего, совсем свихнулся, вообразил себя избранником судьбы, а сам не видит ничего дальше собственного белого носа. День ото дня характер каждого лисенка выявлялся все определеннее. Возможно, все трое росли не совсем такими, какими желала бы их видеть Оха. Как и все матери на свете, лисица недоумевала, поняв, что дети ее выбирают для себя собственный путь, а не тот. о к о т о р о м мечтали для них родители. Ох, вовсе не хотелось, чтобы дети походили на нее как две капли воды, но в мечтах каждый из возлюбленных чад представлялся ей б л и с т а т е л ь н ы м средоточием всех м ы с л и м ы х и н е м ы с л и м ы х л и с и х совершенств. Что до Камио, он был вполне доволен своими о т п р ы с к а м и и лишь приветствовал любое проявление своей обычности со стороны лисят. Сразу видно. Сокрушенно думала Оха, что муж ее прибыл издалека и у него довольно странные представления о роли, уготованной лисьему племени в судьбах мира. Некоторые черты и свойства, которые она принимала в муже, вовсе не стоило передавать детенышам. Камил по д час проявлял излишнее свободомыслие, вел себя чересчур непосредственно, пренебрегая правилами этикета. Оха понимала, то, что она любит в нем. в муже любой другой лисицы она безоговорочно осудила бы. Да, порой приходило ей на ум, не будь она сама столь привержена традициям, не сдерживая она постоянно камио, он, пожалуй, натворил бы бед и вызвал бы неодобрение лисьего общества. Пусть уж л у ч ш е дети пойдут в нее, пусть они чтят обычаи и законы своего племени. Ох, всей д у ш о й желала внушить лисятам, что они должны держаться подальше от усадьбы на окраине города. Она так часто и так настойчиво твердила им об этом, что, как это нередко случается, достигла обратного результата. Запугивание матери р а з о ж г л и любопытство лисят, и двое из них решили воочию увидеть, что за невыразимый ужас скрывается за кирпичной стеной, окружающей. дом и сад. На исходе лета в сухих поблекших травах полно насекомых. Беспрестанно жужжа и треща крылышками, они совершают головокружительные прыжки и перелеты с листка на листок, со стебля на стебель. За ними терпеливо наблюдают жабы, выждав момент, когда добыча приблизится к ним, они хватают ее своими длинными узкими языками. Ужи. Вдоволь понежившись на солнышке, уползают в луга искать гнезда полевых мышей, владельцы которых при виде смертного врага замирают не в силах двинуться. Жуки, сложив сверкающие крылья, отливающие золотом и медью, устраиваются в засаде, заметив неосторожную гусеницу, вихрем налетают на нее и разрывают на куски. В крошечном мирке у самой земли кипит жизнь, жестокая, неумолимая. Полная страстей. Ежедневно миллионы обитателей этого мирка находят свою погибель или одерживают победу в борьбе за существование. Век здешних жителей короток, как мгновение. Стоят круглые личинки с удобствами устроиться в стволе дерева, как зеленый дятел, отчаянно размахивая головой, принимается долбить кору, и вскоре в убежище злополучные личинки просовывается гибкий зазубренный язык. который дятел способен вытянуть так, что он становится в четыре раза длиннее его клюва. Митц и Акам приблизились к о г р а д е усадьбы. м е ж асфальтированным шоссе и красной кирпичной стеной зеленела полоска некошенной травы и тянулся ряд деревьев. Лисята спрятались в траве, так чтобы люди проносившиеся мимо в машинах не заметили их и принялись осматриваться. Вся стена была увита плющом. Цепляясь за него, л е с я т а вскарабкались наверх. Оказавшись на стене, они ловко балансируя направились по краю ограды вдоль сада, принюхиваясь и прислушиваясь. У обоих душа уходила в пятки, но все же они время от времени бросали быстрые взгляды вниз, в ы с м а т р и в а я не покажется ли там испалинский пес. Однако чудовище, которым в детстве пугала их мать... о котором она так часто предупреждала их, когда они стали старше, было не видать. Наверняка никакой такой собаки на свете нет, храбро заметил Акам. Все это выдумки Оха. Не понимаю, почему она не хочет, чтобы мы сюда ходили. Нет, покачала головой юная лисичка. Камио тоже говорил про этого жуткого пса. Да и вообще, ты что, Оха не знаешь? Она врать не будет. Ну хорошо. Где оно тогда, это хваленное страшилище? Может, спрыгнем вниз и осмотрим все хорошенько? Вон в том пруду наверняка полно вкуснящих лягушек. Лисичка наставила нос п о в е т р у и на в о с т р и л а уши, но не уловила никаких тревожных предостережений. Правда, ласка изменил а направление, и Митц никак не могла понять, приносит ли он ей запахи сада или наоборот относит их прочь от стены. полагаться на зрение не в лисьих правилах, но своему о с т р о м у слуху Митц вполне могла доверять. Из сада доносилось множество звуков, но ни один из них не говорил о близости собаки. Нет, спрыгивать не будем, все же возразила лисичка. Нечего нам туда соваться. Она еще не договорила, а ее б е с ш а б а ш н ы й братец уже перепрыгнул на ветку дерева, росшего у самой ограды, по ней дополз до ствола. И перебираясь с ука на сук, спустился почти до самой земли. Видишь? крикнул он, обернувшись к сестре. Я ж е тебе говорил, ничего страшного. А ты трусиха! Вдруг что-то вихрем вылетело из-за деревьев. Перед глазами мит смелькнуло коричневое пятно, и в то же мгновение в ноздри лисички ударил резкий собачий запах. А к а м взвизгнула она. А к а м уже понял, что он в опасности. Прежде чем Митц успела закричать, он уже уцепился за сук довольно высоко от земли и повис. Пёс с пеной у рта подпрыгнул за ним, раздался ужасающий лязгающий звук, челюсти Риджбека что-то схватили. Акка мы спустил д у ш е раздирающий вопль, мордочка Лисенка исказилась от боли. Ошеломленная Митц не сразу поняла, что произошло. Лисенок, цепляясь за сук передними лапами, висел. Но каждая секунда угрожала ему падением. Громадный пес, потеряв равновесие, повалился к верху лапами в заросли папоротника у подножия дерева, а кам истекал кровью. Решившись наконец взглянуть на брата, Мит с ужасом увидела, что хвост его откушен начисто. Держись! завопила она, стараясь унять дрожь в голосе. Карабкайся выше, а кам! Карабкайся выше! но Акам задыхаясь от боли и от усилий лишь болтал в воздухе задними лапами безуспешно пытаясь найти какую-нибудь опору. Ему никак не удавалось подтянуться, и он мотался как тряпка судорожно цепляясь за ветку. с е й б р тем временем поднялся и носился внизу с окровавленным хвостом в зубах. Он яростно потряс своей добычей, а потом выплюнул хвост. п р е з р и т е л ь н о словно дохлую крысу. Этим летом я уже прикончил одну л е с у прорычал он. Ты будешь вторым. Сам-то я не ем вас, гадость такую, выбрасываю вороном. Эй, ты не т р е п ы х а й с я все равно от меня не уйдешь. И пес немного отступил, чтобы взять разбег перед прыжком. А Акам все-таки изловчился и подтянул задние лапы. Амидс подбежал а Митс подбежала к брату и схватила его за загривок. Пёс громко топача разбежался и подскочил, но все же не достал до той ветки, где сжался комочком Акам. Лисенок немедленно перебрался на стену. Он едва не терял сознание, и кровь по-прежнему хлестала из раны. Он спрыгнул, точнее свалился со стены и растянулся на траве, не в силах подняться. След за ним спрыгнула Митц. Она подбежала к брату и в отчаянии уставилась на него. Бока Акама ходили ходуном, язык вываливался изо рта, и трава под ним покраснела от крови. Акам, ты можешь встать? Лепетала Митц. Вставай, прошу тебя. Что же делать? Может мне сбегать позвать Оха и Камио? Лисенок попытался приподняться и опять б е с сил ь н о р у х н у л Нет, мне не встать. А из-за кирпичной стены раздавались ругательства и насмешки. Сейбар знал, где они, знал, что они не могут убежать. Что Алисия отрадия получил? надрывался пес. Остался без своей п о г а н о й трубы. Сейчас отдам твои у к р а ш е н и е цыплятам, пусть о б к л ю ю т его до чиста. Акам, ну пожалуйста, попытайся встать, умоляла Митц. Акам послушно поднялся, запинаясь, сделал несколько шагов. настояло ему дойти до шоссе, лапы его подкосились и он упал на асфальт. Уходи с дороги, тебя переедет машиной! Во всю глотку завопила Митц. По дороге мчалось несколько автомобилей. Один из них резко свернул в сторону, чтобы объехать Акама. Шины прошуршали по асфальту на волосок от лисенка. Другой, идущий следом, свизгом затормозил. Митц, опустив голову на лапы, затаилась в траве. Сбешено бьющимся сердцем наблюдала, как дверца машины открылась, как оттуда вышел человек. Он обернулся к оставшимся в автомобиле и что-то п р о л а я л Потом человек, это был самец, направился прямиком к беспомощно распростертому окаму. Лисенок никак не мог о т дышаться, но увидев протянутые к нему руки, он о с к а л и л с я и зарычал: «Не с м е й меня трогать, а не то!» Человек, как видно, испугался и повернул назад к машине, но лисенок был слишком слаб, чтобы бежать. Надев толстые перчатки, человек вновь подошел к Акаму, поднял его, положил своего пленника в багажник, а сам вновь уселся за руль. м г н о в е н и е спустя машина скрылась из виду. Акам растерянно прошептал э м и д в с е случилось так быстро». Чтоб потрясенные лисички казалось, это кошмарный сон. Только что они с братом вместе играли, не задумываясь об опасностях, отправились на разведку в усадьбу. Им было так весело, так интересно, и вдруг Акам получил ужасную рану, а теперь и вовсе исчез. И ей, Митц, придется одной вернуться к матери и сообщить о том, что они больше не увидят а к а м а Горе, которое испытала Оха, узнав о п о с т и г ш е й Акама участи, едва не свело Лисицу с ума. м а т е р и н с к и е инстинкт ы еще сохранили неодолимую власть над ней, и она тосковала по сыну даже больше, чем по Охо, своему первому мужу. Несколько дней подряд Лисица н е д в и ж н о лежала у входа в жилище, ожидая, что за ней явится лисий дух и отведет ее к телу Акама. Какая-то часть ее существа отчаянно надеялась, что лисий дух не придет никогда, и все же у Оха почти не было сомнений в гибели сына, и ей мучительно хотелось найти его тело и исправить над ним все прощальные обряды. Вновь, в который раз на лисицу накатила волна жгучей ненависти к злобному чудовищу, обитавшему в усадьбе. Камио тоже был в о т ч а я н и и Хотя и не подавал виду. Из трех лисят Акам больше всех походил на отца, и Камио в глубине души отдавал ему предпочтение. Митц была мамочкиной дочкой, а Сак, погруженный в свои философские раздумья и мистические п р о з р е е н и я рано отдалился от родителей. Акам, конечно, звезд с неба не хватал, был не прочь полениться, повалять дурака, но он был такой добродушный и милый. Хотя, судя по неугомонной н а т у р е лисенка, близилась пора, когда он оставит родителей и отправится странствовать. Камио знал, куда бы судьба не занесла сына, в нем всегда будет жить частичка его самого. Камио. Мит завывала безумолку. Лисичка была убеждена, что брат пропал по ее вине. Это я подстрекала его отправиться в усадьбу по секрету сообщила она Камио. Если бы не я, он был бы жив, здоров. Почему только я такая идиотка? Ты в о все не идиотка, Миц. Просто ты слишком молода. Успокаивал дочка ь Мио. Не терзай себя попусту. Это все моя вина. Я за вами не уследил, не объяснил вам как следует, что к чему. Знаешь, тот гнусный пес в усадьбе и так принес твоей матери много горя, а как-то раз. едва не прикончил нас обоих. Да, забавный тогда вышел случай. Представляешь, мы плохо поняли друг друга, все перепутали и в результате по одиночке отправились в усадьбу друг другу на выручку. Ты и Оха, вы сами сунулись в усадьбу? недоверчиво переспросила Митц, глаза ее округлились от удивления. Ну да, так что все в свое время делают глупости. Не только ты. Мы тогда были уже взрослыми лисами, да что толку? Сама знаешь, взрослые часто говорят разумно, а поступают совсем наоборот. Не вешай нос, миц. Подумай лучше о жизни, которая тебя ожидает. Нек чему корить себя за ошибки, совершенные в прошлом. Поверь, В жизни и без того хватает неприятностей. Всегда смотри вперед, малышка. Попробую. Согласилась м и т с К концу лета двоих оставшихся лисят уже можно было счесть вполне взрослыми, и когда в воздухе ощутились первые дуновения запасая, для них, как и для всех молодых лис, наступила пора расставаться с родителями и родной н а р о й Асак должен был п о д ы с к а т ь себе подругу, но, как выяснилось, он отнюдь не питал склонности к семейной жизни. Я слыхал о мудрой лисице, что живет в кургане. Как-то сообщил он родителям. Это не простой курган. Он не похож на те, что создала природа. Напоминает холмики, что насыпают к р о т ы только более пологий, круглый и сплошь п о р о с дерном. И, конечно, во много раз больше к р о т и н ы х холмиков. Мне рассказывали внутри там множество спаленных коридоров, а в самом центре хранятся человечьи останки. А тол-тол Лисица Вещунья, которая живет в Кургане, утверждает, это кости одного из первых охотников, вышедших из х а о с а моря при помощи кошек и собак. о т о л т о л встрепенулась Оха. Лисица говоришь? И что? м о л о д а она? Да, лисица. Но только она не из тех, кто только и думает, как завести себе дружка и наплодить детенышей. Презрительно отрезал Асак. Не надо мерить всех по своей мерке, Оха. Мудрая Отолтол, подобно мне, пренебрегает н и з м е н н ы м и потребностями тела и отдаётся высоким потребностям духа. Много лет и много зим прожила она в кургане за творницей и ни разу не видела солнечного света. Она решила умереть там, не удостоив мир прощальным взглядом, ибо не желает, чтобы взор её осквернили своим видом мерзкие двуногие твари. Это люди что ли? Кто же ещё? Они заполонили землю без остатка, и Отолтол не хочет, чтобы их отвратительный лай достиг ее ушей, а удушающий смрад ее ноздрей. Никто из презренных двуногих тварей не в состоянии отыскать вход в курган от шельницы. Камил понимающе кивнул. Ясно. А ты, я вижу, вознамерился найти этот курган, что тоже собрался остаток дней провести в темноте, чтобы уберечься от скверны. Нет, изрёк белый лис, бросив на отца высокомерный взгляд. Но ты прав. Я хочу отправиться к великой отшельнице Отолтол и попросить её, чтобы она снизошла к моему невежеству и просветила меня своей мудростью. т е м н о т а и тишина обострили её ум, и ей открылось много из того, что для простых лис до с кончания веков останется тайной. Ей я в л я ю т с я пророческие видения. И глубина доступных ей откровений превышает наше понимание. Вот как. Ну что ж, в таком случае будем с особым нетерпением ждать, когда ты вернешься к нам, Асак. Глядишь и нас малость просветишь обретенными знаниями. По моему твердому убеждению, возразил Асак, дети, оставив родительскую нару, не должны возвращаться туда вновь. Возможно, когда-нибудь нас сведет случай. Но сам я. Не буду искать с вами встреч, так и знайте. Мне предстоит путь духовных свершений, а значит, я должен забыть о том, что происхожу из простой з а у р я д н о й семьи чуждой высоким порывам. Ты что, стыдишься нас? Не стыжусь нет. Я благодарен вам и даже питаю к вам определенное уважение. Но в конце концов вы с матерью лишь средства, давшие мне возможность явиться в мир. И теперь, когда миссия ваша окончена, Мало что связывает меня с вами, ты сам понимаешь. Нас привлекают разные стороны жизни. Понимаю. Как не понять? Ты похоже вообразил себя светочем духовности, а нас жрецами тьмы. Асак затряс своей белой головой. Взгляд его красных глаз встретился с грустным взглядом Камио. Вижу, ты обиделся, произнес молодой лис. Решил, если я намерен покинуть вас в поисках своего предназначения, значит я вами пренебрегаю. Но это не так. Да, вы скромные, ничем не примечательные лисы, но вы навсегда останетесь моими родителями. И когда я обрету наконец путь к истине и имя мое прогремит среди лесиного племени, вы по праву будете гордиться своим сыном и дарованным ему высоким у делом. Знаю, и ты, и мать. Предпочли бы потерять меня, а не Акама. б у д ь на то моя воля, я бы сам поменялся местами с братом. Уверен, дух мой только возвысился бы после подобных испытаний. О, пусть страшный пес порождения тьмы лишит меня хвоста, пусть коварные двуногие твари захватят меня в плен, я жажду страданий. Камио покачал головой. Довольно, сок. Надеюсь. Раставшись с с нами, ты найдешь не только испытания, но и те совершенства, о которых мечтаешь. Помни, что бы ни случилось, твои скромные родители всегда дадут тебе кусок и местечко в своей норе. А если после того, как слава увенчает твое чело, ты снезайдешь к их убожеству и удостоишь своего посещения, их счастью не будет пределов. Я в этом не сомневаюсь. Поверь, Камио, я очень привязан к тебе и к ох, а просто я не даю волю чувствам, особенно сейчас перед разлукой. Истинному философу должна быть присуща сдержанность. После этой утомительной беседы Камио было особенно приятно поболтать со своей маленькой лисичкой. В отличие от брата, м и ц в о в с е не горела желанием расстаться с родителями. Никуда я от вас не пойду, заявила она. Вот еще новости. Ты ведь уже несколько месяцев не спишь в нашей норе, заметил Камио. Ну и что? Все равно мы вместе, в ы рядом, и мне так спокойнее. А если я уйду от вас, это будет значить, что я уже совсем взрослая. Никто мне больше не принесет ничего вкусненького. Мне придется самой о себе заботиться, самой добывать себе всю еду. Ничего страшного. Ты прекрасно охотишься, а уж в мусорных бачках разбираешься как никто другой. Голодной не останешься. А на черный день заведешь кладовую, найдешь укромное местечко и будешь там хранить еду про запас. Лучше всего овощи, они долго не портятся. Все будет в порядке, м и ц Ты умная лисичка, и я за тебя не волнуюсь. Тебе еще предстоит узнать столько интересного. Можешь не сомневаться, лисы самцы будут ходить за тобой по пятам. Очень они мне нужны. Я пока вовсе не собираюсь заводить мужа и детенышей. решительно воспротивилась Митц. Дело твое. Ну, если не хочешь с этим спешить, прогонишь всех ухажеров прочь и будешь сама себе хозяйкой. Сама знаешь, мы лисы привыкли ходить перед лисицами по струночке. о скалешь зубы, с к а ж е ш ь пошли прочь, и они уберутся, поджав хвосты. Я так и сделаю. По крайней мере в этом году мне не хочется связываться с лисами. И знай, мы с матерью. Всегда рада тебя видеть. А когда мне придется уйти от вас? Со вздохом спросила лисичка. Сама знаешь. Обычно молодняк обзаводится собственным домом как раз сейчас. Осенью. Думаю, в ближайшие несколько дней тебе стоит осмотреться в округе, подыскать себе хорошую н о р у Когда найдешь себе что-нибудь подходящее, вернешься к нам, попрощаешься. Надеюсь. А Сак тоже и з в е с т и т нас, что у него все в порядке, хотя от него всего можно ожидать. Уже предупредил, что может уйти и не вернуться. Ну а если никакого подходящего жилья не подвернется или тебе уж очень не захочется покидать нас, оставайся, никто тебя гнать не собирается. И все же, Митц, по моему мнению, прежде чем решить, чего ты действительно хочешь, ты должна повидать мир. Бывает так, что выросшие детеныши остаются с родителями, верно? Но вдруг тебе понравится жить самостоятельно. Во всяком случае, попробовать не мешает. И так лисята готовились зажить собственной жизнью. Каждому предстояло выбрать свой путь, и Оха и Камио смирились с неизбежностью разлуки, хотя и не могли думать о ней без грусти. Ведь зачастую Родителям ни разу не удается увидеть выросших детенышей, покинувших родную нору. Оха и Камио понимали, что им нечего сетовать на судьбу. То, что из четырех родившихся у них лисят двое остались в живых, было настоящим везением. У многих лисих ь пар осени остается только один детеныш, а некоторые лишаются всех. Молодняк подстерегает столько опасностей. Скоро у нас здесь станет совсем тихо, да? Бросив вокруг задумчивый взгляд, проронила Оха. Да, мы с тобой уже успели отвыкнуть от тишины, заметил Камио. Боюсь, мне трудно будет привыкнуть вновь, сказала Лисица. Трудно, согласился Камио.